В продолжении трех четвертей часа он играл роль человека ничтожного, от которого даже не считают нужным скрывать своего к нему отношения. Критические наблюдения, только что сделанные им над своими соперниками, помешали ему слишком серьезно отнестись к своему несчастью. Он поддерживал свою гордость воспоминаниями событий третьего дня, каковы бы ни были их преимущества передо мною. думал он, выходя одиноко в сад. Матильда ни для одного из них не была тем, чем она удостоила подарить меня дважды. Его благоразумие не пошло далее этого. Он совершенно не понимал характера странной особы, которую случай сделал абсолютной повелительницей всей его жизни. На следующий день он старался снова уморить себя и свою лошадь. Вечером он не пытался даже приблизиться к голубому дивану, которому Матильда осталась верна. Он заметил, что граф Нарбер, встречаясь с ним, даже не удостаивал его взглядом. «Ему это стоит, должно быть, больших усилий», — думал он. «Обычно ведь он так вежлив». В таком состоянии сон явился бы для Жульена блаженством. Но, несмотря на физическую усталость, Обольстительные воспоминания заполнили все его воображение. Он не мог сообразить, что его поездки по окрестностям Парижа действовали только на него лично, но отнюдь не на сердце и ум Матильды, и что случай по-прежнему повелевал его судьбой. Ему казалось, что только одно может облегчить его горесть — это разговор с Матильдой. Но что мог бы он ей сказать? Об этом он думал однажды утром в семь часов, когда внезапно Матильда вошла в библиотеку. «Я знаю, сударь, что вы хотите со мной говорить. О, Боже, кто вам это сказал? Я это знаю. Не все ли вам равно? Если вы человек бесчестный, вы можете меня погубить или, по крайней мере, попытаться это сделать. Но эта опасность, которой я, впрочем, не боюсь, разумеется, не помешает мне быть искренней. Я больше вас не люблю, сударь. Мое безумное воображение обмануло меня». Этот ужасный удар так поразил Жульена, обезумевшего от любви и горя, что он стал оправдываться. Ничего не может быть нелепее оправдываться в том, что перестал нравиться. Но он уже не владел своими поступками. Слепой инстинкт толкал его отсрочить решительный момент. Ему казалось, что пока он говорит, не все еще кончено. Матильда не слушала его, даже голос его раздражал ее. Она не понимала, как он осмелился ее прервать. Угрызение совести и оскорбленная гордость также сделали ее в это утро совершенно несчастной. она не могла вынести мысли, что дала на себя права ничтожному аббату, сыну крестьянина. Это почти то же, говорила она себе, преувеличивая свое несчастье, как если бы я упрекала себя за слабость к одному из лакеев. Характеры гордые и смелые чрезвычайно быстро переходят от гнева на самих себя к раздражению против других. Порывы бешенства в этом случае доставляют им живейшее удовольствие. Мадмуазель де ла Моль в один миг принялась осыпать Жюльена самыми чрезмерными выражениями презрения. Будучи чрезвычайно остроумной, она изумительно умела терзать чужое самолюбие, нанося ему жесточайшие удары.